Глава 9. Колн Тор Раал. не находил себе место. Они с Вендером прибыли в Колн Тор -Раал сегодня утром. И едва сняли комнату на окраине студенческого городка, как его спутник сразу отправился на встречу с главой Ордена Эльфов. Перед путешествием произошло то, что больше всего сейчас расстраивало демона. Ему пришлось изменить облик. Вендер превратил демона в гоблина. Сейчас Стронгхолл страдал от своей внешности. Как бы то ни было, подобное превращение было ударом по его самолюбию. Но приходилось терпеть. Вдобавок, заняться демону было совершенно нечем. Разгуливать по улицам он не хотел. Тем более, он не знал эльфийского языка. Поэтому он уселся на кровати и погрузился в сладостные мечты. Его воображение представляло яркие картины вместе Араху и другим высшим демонам. О да. Он отомстит за все унижения, которые испытал. Демон некоторое время рисовал в своем воображении пытки, которым он предаст своих врагов. Но его сладостные мысли оборвал стук в дверь. Стронгхолл вздрогнул. «Проклятие! Кто это может быть?» Вендер стучаться бы, естественно, не стал. «Может, хозяин?» Поразмыслив, демон решил не открывать дверь. А стук тем временем становился все настойчивей. У демона зачесались руки. Хотелось схватить за грудки назойливого наглеца и преподать ему урок вежливости. В конце концов, он не выдержал и, подбежав к двери, распахнул ее. На пороге изумленный демон увидел невысокого гоблина с презрением разглядывавшего Стронгхола. «Ты что здесь делаешь?» — осведомился он. «Демон, нацепивший личину гоблина, это, конечно, оригинально, но, на мой взгляд, глупо». «На мой взгляд!» прорычал Стронгхолл, даже не удивившийся тому, как какой-то гоблин смог понять, что на нем личина. Все ваше племя — уродливые и наглые идиоты, не видящие дальше своего носа. Но ничего, я это сейчас исправлю. Я тем мозг твой тупой выбью». «Ну вот, сразу видно демона», — поморщился гоблин. «Чуть что, сразу ругаться. Вся ваша порода такая». «Что?» Демон онемел от подобной наглости. Однако гость оставался абсолютно спокоен. «Я не к тебе пришел, заметил он, — «а к Вендору». «А его нет», — ответил окончательно сбитый с толку демон. «Уже к побежал», — фыркнул гоблин. «Я его подожду здесь». С этими словами он уселся на стул рядом с демоном и вызывающе посмотрел на него. «Ну все, прорычал Стронгхолл. «Это последняя капля». «Если ты мерзкий, вонючий гоблин, не уберешься отсюда, то я...» Он уже занёс свою когтистую лапу, но гоблин и глазом не повел. Зато в комнате зазвучал голос Вендера. Странхол, прекрати! Это наш союзник!» «Какой это союзник?» С сожалением возразил демон, опуская лапу, и поворачиваясь к стоявшему в дверях магу. «Обычный наглый гоблин!» и «Именно благодаря этому наглому гоблину, как ты его называешь, Мы сегодня здесь. Кстати, его зовут Грор. «Привет». «Привет», — ответил Гоблин. «Ну, как сходил к магистру? Договорился?» «А вот это не твое дело», — внезапно нахмурился Вендер. «Тебе чего здесь надо? Деньги получил?» «Получил?» «Тогда вынужден с тобой попрощаться. У нас здесь важный разговор». «Интересно», — задумчиво проговорил Гоблин. «А если местные эльфы?» Узнали бы, что рядом с ним живет демон в обличии эльфа. Что бы они сделали? Первым делом они бы превратили наглого шантажиста в крысу. Подходит?» В голосе Вендера зазвучала сталь. В глазах гоблина первый раз за все время появился страх. «Да я пошутил!» Пробормотал он. «Хотел в долг попросить немного?» «Послушай». Вендер рукой остановил Стронгхолла, уже готового броситься на гоблина. «Убирайся. И если ты развяжешь свой вонючий язык... Помни, что я на расстоянии из тебя сделаю нечто гоблинообразное. Хочешь проверить?» «Нет-нет». Гоблин вдруг испарился. Сделал он это так проворно, словно его и не было в комнате. «Я не знаю, как он вычислил меня. Ты же говорил, что личину не сможет увидеть никто!» — возмутился демон. «Ладно, расслабься», — махнул рукой человек. Он просто знал это, вот и все. Этим гоблинам надо постоянно указывать свое место. Что за племя такое? Наглые и самоуверенные, хотя на самом деле. Глупы как тролли. Кстати, что у нас есть пожрать? Да вроде нет ничего, ответил Струмхол. Надо в таверну сходить. Тогда я пошел, заметил Вендер. Что-нибудь для нас закажу. А как встреча? Выпалил демон. Так как человек, судя по всему, и не думал посвящать своего компаньона в подробности разговора с главой Ордена Раала, мы договорились. Наконец ответил Вендер. Так просто? Демон, казалось, был даже удивлен подобным признанием. И о чем вы договорились? Все нормально, успокойся. Мы теперь союзники. Союзники? Демон уставился на человека с широко открытыми глазами. Наш главный враг наш союзник? «Но как? Что же здесь странного?» Искренне удивился Вендер. «Сегодня враг. Завтра друг. Все меняется». «Да... Ну, возможно...» — пробормотал демон. «Слушай, я с тобой пойду». «Уверен?» «Уверен. Устал уже в четырех стенах сидеть». «Ну что ж, пошли». — пожал плечами Вендор. Они вышли на улицу и направились в таверну, которая располагалась в нескольких кварталах от места их проживания. Демону сразу бросилось в глаза, как местные эльфы смотрели на них, словно мечтали содрать с них заживо кожу. Слушай, хотел тебя спросить, шепнул он Вендеру. Чем гоблины эльфам тогда садили? Что они их не любят? Долгая история, мой друг. Усмехнулся тот. Вспомни, что творили гоблины во время своей великой революции. Кто их после этого любить-то будет? Странхолл знал, о чем говорил человек. Так называемая великая революция гоблинов произошла несколько сотен лет назад. Этот народ, который и тогда являлся самым презираемым народом во всех королевствах, возглавил некто, объявивший себя ганг-гангом, великим вождем всех гоблинов. Без сомнения, он являлся одаренным гоблином и талантливым полководцем. В общем, гоблины с помощью тварей с мёртвых болот в двух сражениях разбили флот Эникеи, а затем и вообще вторглись на ее территорию. Одновременно с этим... Другая часть рискнула вторгнуться в очну эльфов, крон. Сколько было выжжено там леса, Стронгхолл не знал. Но остановили гоблинов с большим трудом. Пожалуй, это было единственное за всю историю совместное наступление людей и эльфов. После пяти лет кровопролитных сражений, Ганг-Ганг был схвачен эльфами и закончил свою жизнь в их пыточных камерах. Стронгхолл знал, что внешне холодные и аристократичные эльфы являлись по этой части большими выдумщиками. За триста лет могли бы и успокоиться, пробурчал он. Ты словно эльфов не знаешь, весело ответил Вендер, которого, похоже, забавляла ситуация с нервничающим демоном. Попробовали бы на меня так посмотреть, я бы каждому здесь его глаза засунул в глотку. Ненавижу этих зеленоглазых, продолжал шипеть Стронгхолл. Ты веди себя поосторожней, уже серьезно заметил Вендер. А то быстро в местной тюрьме окажешься. Пыточных камер тут хватает. После этих слов демон предпочел молчать до тех пор, пока они не вошли в таверну и не устроились в самом углу, вдали от любопытных глаз посетителей. После того, как трактирщик получил от Стронгхола весьма приличную сумму и обещание добавить еще, если он удовлетворит экзотические прихоти богатого эльфа, он умудрился даже достать кое-что из напитков, употребляемых демонами, чем сильно удивил Вендера. Зато Стронгхолл, при виде «выйди вона», расплылся в широкой улыбке. Трактирщик же, подозрительно посмотрев на него, хотел что-то спросить, но, видимо, вспомнив об обещанной премии, удалился. Примечание. «Выйди вон. магически приготовляемый напиток, очень крепкий и невероятно горький. Лишь обладающие особыми вкусовыми рецепторами демоны могут оценить его, и среди них — Напиток является чуть ли не божественным. Любая другая раса, попробовав его, в лучшем случае отделается отравлением и расстройством желудка, в худшем случае употребление может привести к смерти. А здесь можно жить, заметил он, опорожнив сразу пол кружки. Вендер медленно потягивавший пиво в ответ лишь покачал головой. Я тебя уже предупреждал. Веди себя аккуратнее. Ты все же выглядишь как эльф, а не демон. «Не зарывайся, а то твоему рассказу про остатствующего богача могут и не поверить», — посоветовал он. «И, кстати, что вы находите в этом поле?» — поинтересовался он следом. «Гадость несусветная, горькая, да к тому же сразу пьянеешь». «Это вы, люди, слишком слабы для того, чтобы наш священный напиток употреблять». Безапелляционно заявил Стронгхолл, который, судя по всему, уже слегка опьянел. «Конечно, конечно». С улыбкой посмотрел на захмелевшего демона человек. «Священное пойло». «Сам ты пойло!» Возмутился Струнхол. «Не вам, людишкам, об этом судить! Все, что вы не можете понять, вы сразу называете негодны!» «Ладно, давай уже мир восстановим!» Вендер, примеряющий, поднял свою кружку вверх. «Закажи себе еще этого, выйди вона! Только имей все же в виду, что дотащить мне тебя без последствий не удастся!» «Да знаю!» Кивнул демон. Выпьем лучше за скорейшее осуществление наших планов. Охотно присоединяюсь. Этот голос заставил Вендора вздрогнуть. Он развернулся и увидел, что перед столом стоит высокий эльф в стандартном походном снаряжении и внимательно смотрит на человека. Вас хотят завтра утром видеть в том месте, где вы сегодня уже были, учтиво произнес эльф. А, протянул Вендер, Я приду. «Рискну предположить, что вас хотят видеть вместе с вашим другом-демоном». «Чего?» Стронгхолл уставился на эльфа. Вендер тоже был неприятно удивлен. «Это не секрет», — слабо улыбнулся эльф. «По крайней мере, для Ордена. Вы придете? «Да». «Тогда счастливо оставаться, господа». С этими словами посланец исчез. «Вечно они появляются так внезапно, что у меня мороз по коже». Внезапно признался Вендер. «Давай-ка мы выпьем». В следующую минуту он замер с кружкой, устремив взгляд куда-то вглубь таверны. «Ты чего?» — осведомился у него Стронгхолл. «Увидел кого?» «Сам посмотри», — пробормотал Вендер. «Похоже, нам везет.